Вещанье. Тем временем десять братьев, столпившись и опираясь на свои орудия, стояли среди поля под лучами закатного солнца и в тревоге и ярости держали совет. Сначала, и толчком к этому послужила брань Симеона и Левия, среди братьев царило мнение или, во всяком случае, молчаливая договоренность, что ненавистный Иосиф выдумал свой сон, наврал, когда его рассказывал. Они были рады уцепиться за это предположение, защищавшее их всех внутренне. Но, словно стараясь ничего не упустить в рассуждениях, Иуда указал на возможность того, что мальчик действительно видел такой сон и не лгал. И тогда все не только про себя, но и вслух признали такую возможность и усмотрели внутри ее снова два случая. Этот сон, если он действительно приснился, был либо от Бога, что представлялось всем по сути самой большой катастрофой, либо же не имел к Богу никакого отношения и был порожден лишь вопиющим высокомерием этого молокососа, которое после получения кетонета непомерно выросла и теперь морочила его такими несносными видениями. В ходе прений Рувим заявил, что если тут замешан Бог, то люди бессильны, и остается только молиться не Иосифу, но Господу. Если же сон порожден высокомерием, то можно только пожать плечами и махнуть рукой на сновидца и его глупость. Вместе с тем, Рувин вернулся к предположению, что мальчик по-детски выдумал сон и поглумился над ними, за что ему следовало бы дать взбучку. Действительно, предложение Рувима предусматривало взбучку в наказание за лживость. Но так как он вместе с тем рекомендовал пожать плечами, то взбучка имелась в виду, разумеется, не очень серьезная, ибо, пожимая плечами, «Хорошей взбучки не дашь». И все-таки могло показаться странным, что Рувим склонен был принять как раз ту версию, которая, по его же собственному мнению, была связана со взбучкой. Стоило, однако, внимательнее прислушаться к его словам, как складывалось впечатление, что этой логикой он хотел отвлечь братьев от других предположений и склонить их к гипотезе вымышленного сна — опасаясь, что их выводом из предположения о вмешательстве Бога будет отнюдь не смирение и молитвы, а нечто невообразимо худшее, чем простая взбучка. На самом деле он видел, что они не настроены отделять личное от объективного и ставить свое отношение к Иосифу в зависимость от того, вызван ли его сон пустым высокомерием или же он отражает истинное положение вещей, то есть волю и замыслы Бога. Из их речей не было ясно, в котором из этих двух случаев Иосиф показался бы отвратительнее им и гажи скорее, чего доброго во втором. И если сон действительно был от Бога и являлся знаком избрания, то с Богом, конечно, нельзя было спорить, как нельзя было спорить с отцом Иаковым из-за его достопочтенной слабости. Все для них упиралось в Иосифа. Если Бог избрал его в ущерб им и заставил их снопы лебезить перед его снопом, то значит Бог был обманут им, как был им обманут Иаков. И это было следствием того же притворства, каким он подольстился к отцу. Бог был велик, священ и безответствен, но Иосиф был гадина. Ясно, Рувим это тоже было ясно, что их представление об отношениях Иосифа с Богом как нельзя точнее совпадало с тем, какое было на этот счет у самого Иосифа. Оно видело сын, таким же, как его отношение с отцом. Да иначе не могло быть, ибо только одинаковые предпосылки родят настоящую ненависть. Реувим боялся такого направления мыслей, поэтому он не пытался оправдать Иосифа, допустив, что сон был неспослан ему Богом, а стал уговаривать их поверить в то, что Иосиф наврал, и проучить лжеца, хотя и пожимая плечами. В действительности пожимать плечами он был склонен не больше других. Трепет, о котором первым заикнулся прямодушный гад, и который теперь ощущали не только четыре сына-служанок, но все десятеро, трепет, который шел о таких глубоких, врожденных, обычно дремавших, но сейчас разбуженных и растревоженных, таких жутких, отдававших преданиям и пророчествам ассоциаций, как обмен первородством, владычество над миром и подвластность братьев. Этого трепета в душе Рузима было, может быть, больше, чем у кого-либо, только у него, в отличие от других, он перерождался не в смутную злость на виновника щемящей подавленности, а в столь же смутное умиление болтливой невинностью избранника — и в благоговение перед судьбой. Не хватает только, чтобы он сказал «согнулись», сквозь тиснутые зубы процедил гадию. Он сказал кланялись, заметил костлявый Сахар, который в сущности любил покой, ради него многое сносил и сейчас ухватился за мелочь, как-никак умиротворяющую. «Это я знаю», — отвечал Гак, «Но, во-первых, он мог сказать так только из хитрости, а во-вторых, все равно это гнусно». «Нет, разница все-таки есть», — возразил Дан из въедливости, которая была неотъемлема от его образа, и которую он из благочестивой верности этому образу не упускал случая проявить. «Кланяться — это не совсем то же самое, что согнуться». и, говоря между нами, это несколько менее резкое слово. «Какое там!» — закричали Симеон и Левий, полной решимости демонстрировать свою дикость и глупость при любом удобном и неудобном случае. Дан и некоторые другие, в их числе Рувим, стояли на том, что «кланяться» — слово менее сильное, чем «согнуться». «Когда человек кланяется», — говорили они, — Трудно сказать, происходит ли это по внутреннему побуждению или, что вероятнее, представляет собой внешний пустой жест. К тому же кланяются только один раз или время от времени. Согнуться же можно в душе надолго и навсегда, откровенно смиряясь перед обстоятельствами, и, следовательно, как разъяснил Рувим, можно из хитрости поклониться, по существу не согнувшись, но можно и согнуться, будучи при этом слишком гордым, чтоб поклониться». И Ягуда возразил, что практически это различие исчезает, ибо речь идет о сне. А во сне поклоны — это не что иное, как образное выражение того состояния, которое рулим обозначает словом «согнуться». Снопы во сне, конечно, не так горды, чтобы не поклониться, если уж тем, кто вязал их, суждено согнуться. Тогда юный Завулон заметил, что вот они и занялись как раз тем, чего бесстыдно требовал от них Иосиф, и до чего они отнюдь не намеревались не сходить, а именно — толкованием позорного сна. Его слова вызвали у всех великую досаду, и под крики Семёна и Левия, что все это болтовня и вздор — что оскорбленные не должны ни кланяться, ни сгибаться, а должны положить конец всему, что их оскорбляет, как это они сделали в Шикеме. совещание тотчас же прекратилось без каких-либо других последствий, кроме неутоленной злости.